Часть пятая. Холодная весна. Глава первая. Весна, 2017 год. В субботу с утра Ева позвонила подругам, сверить температуру по больнице и градус настроения. Оказалось, что в начале слякотного марта с настроением у всех закономерно не очень. В качестве профилактической меры борьбы с депрессией Ева тут же предложила подругам немедленный шопинг, как метод психотерапии для бездуховных примитивных натур. Сейчас везде распродажи, самое время порадовать себя любимых. В итоге через пару часов Ева на своей видавшей виды машине заехала за Леной и Таней. Таня поначалу отчаянно сопротивлялась. «Да зачем мне ваш шопинг? У меня все есть» и согласилась составить подругам компанию, только узнав, что в торговом центре есть книжный магазин. В мегамоле с большими фонтанами, пальмами и скидками к ним присоединилась Ляля, приехавшая на своей машине. Под кучерявой пальмой подруги живо обсудили вопрос, на территории какого бутика лучше вступить в сражение за скидочные трофеи. При этом Таня не разделяла их энтузиазма и едва не билась об пальму головой. «Девочки, вы сказали, что здесь есть книжный магазин. Я, собственно, поэтому и согласилась ехать с вами. Покажите мне его немедленно». Узнав страшную правду о том, что книжного магазина здесь отродясь не было, и вряд ли он когда-либо появится, Таня возмутилась. «Зачем вы меня обманули?» Увещевание Евы в духе ведущих программы «Модный приговор», сводящихся к девизу нашего времени, «Не быть, оказаться». И ее аргументы, что, дескать, правильно подобранная одежда превратит заморашку в паву, мымру Людмилу Прокофьевну в эталон стиля, терминаторов, доброго душевного человека и вообще чудесным образом преобразят Танину жизнь, вызывали у Тани еще большее возмущение. Таня совершенно серьезно заметила, что духовно богатой даме вполне достаточно одних брюк, одной юбки и пары водолазок. «Достаточно для чего?» — фыркнула Ляля. «Для жизни?» — пожала плечами Таня. «Ладно, вы идите, а я вас здесь подожду». С этими словами Таня достала из своей огромной сумки увесистой, как кирпич книжный том, дневник писателя Ф.М. Достоевского и уселась с ним под пальмой. Ляля схватилась за голову. Киселева в своей манере. Таня всегда и всюду носила с собой какую-нибудь книгу и, едва выдается возможность, прикладывается к ней, как запойный к бутылке. Причем зачем Киселева таскает с собой эту тяжесть, Ляле в принципе непонятно. На дворе двадцать первый век. Люди давно перешли на гаджеты и электронные книги, но Таня упорно твердит, что никакая компьютерная читалка не заменит ей бумажные книги и застенчиво добавляет, что она любит пошуршать страничками. «Ну и сиди со своим Достоевским», — обиделась Ляля. «Совсем ты какая-то безнадежная. Ева, глядя на Таню, рассмеялась. «Тань, со стороны ты с этим Томом в руках выглядишь резидентом иностранной разведки». Но этой фразы Таня уже не слышит. Она поглощена чтением. Подруги решают разделиться, чтобы поохотиться, а потом встретиться здесь через пару часов. Пароль явка под пальмой возле странной девушки с Достоевским. Как известно, шопинг лучший друг женщины. Пусть на улице серое слякотное межсезонье, мужчины угрюмые озабочены, на душе скребутся сто черных кошек, но пара, лучше три, нет, пять примилых вещиц, всегда способны поднять настроение и временно примирить женщину с несовершенством этого мира. Итак, барышни расстались. Лена побрела искать добротные проверенные марки, поскольку предпочитает классические консервативные вещи. Ляля бы и не приминула высказаться, старушечи и скучные. Зная Лену, можно было предположить, что она и сегодня найдет что-нибудь сдержанное в элегантной черно-белой гамме. Что до Евы, то она в своем ресторане может позволить некоторые вольности, тем более что работодатель в лице Мариам особых требований в отношении одежды личной Еве не предъявляет. И вообще, откровенно говоря, сама Мариам одевается, черт знает как. Странное дело, вроде денег у женщины достаточно, возможностей сейчас у каждого хоть отбавляй, а Мариам производит удручающее впечатление. Все на ней какое-то унылое, мешковатое, там висит, тут торчит, здесь и вовсе не, кстати, облипает. К сожалению, вкус и чувство стиля не приобретешь и не разовьешь они либо есть, либо нет. И деньги тут совершенно ни при чем. Опять же, правильно говорят, что можно вывести девушку из деревни, а вот деревню из девушки. В состоянии сосредоточенной медитации Ева бродила вдоль вешалок. Вот это пальтецо оверсайз цвета кемел согреет и душу, и тело даже в самый лютый холод. А что там с ценой? Ого и ах! Ева давно заметила, что она всегда выбирает самые дорогие вещи. Сначала потянется к вешалке, не глядя на ценник, а потом увидит в нем количество налей, несовместимое с жизнью. Ну, то есть все, что ей нравится, оказывается самым дорогим. Одно утешение, значит, у нее есть вкус. Вкус есть, а возможности банковской карты ограничены. Стало быть, пусть в этом пальто от лютого холода спасается кто-то другой. «А вот этот тренч я могу себе позволить», — бормочет Ева. «Какой симпатичный джемпер из кашемира. И да, надо бы найти себе приличные джинсы». «Держите меня, семеро, я опять потрачу на шмот все деньги». Увы, Ева — жуткая мотовка. Страсть к расточительству в ее случае давно стала порочной. Она давно живет в режиме «вот опять деньги заканчиваются», хотя может вернее сказать, что они еще и не начинались. Что поделаешь, она не дама с рублевки, и у нее дебет с кредитом в начале месяца, и особенно в конце, сходится с трудом. Обычно она шутит, что эти дебил с кретином никак не сойдутся. Ева сама себе порой напоминает Элочку людоедку вступившую в неравную борьбу с миллионершей Вандербильт. Напоследок она заходит в отдел парфюмерии. Я считает, что хороший парфюм есть нечто большее, чем синтез неких химических соединений. Это висячий мостик мечты, автограф личности и память, которая не подводит. Для женщины парфюмерия один из способов найти свою идентичность и заявить о ней окружающим. Лично ей любимые духи необходимы как кислород. Она даже определенные события своей жизни связывает с теми или иными ароматами. Раскрывая флакончик старых духов, Ева выпускает из него джинна в памяти, и всплывают события, места, люди, ощущения, связанные с ароматом, который она носила, об ту пору. Итак, пара флаконов с мечтой, новое белье и туфли, которых никогда много не бывает. К тому времени, когда барышни наконец опустошили свои кредитные карты, Таня уже дочитывала последние страницы пухлого тома. Выглядела она такой же зеленой, как пальма, и усталой. Обступившим ее подругам Таня задала риторический вопрос: «Вот что можно так долго делать в магазинах?» О, закричали барышни вместо ответа, вложив в это восклицание бурю эмоций. О чем говорят женщины? О моде, о том, как сложно ей следовать и как опасно не делать этого и о том, что еще опаснее следовать ей слишком рьяно, а также о сопутствующих теме проблемах. Подруги сидели в кафе торгового центра. Пирожные, кофе, коньяк, рядом на стулье свалены увесистые пакеты. Таня неодобрительно смотрела на Еву с ляли, которые, с ее точки зрения, вели себя неадекватно, возбужденно размахивали руками, кричали, лезли друг к другу в пакеты. Только Лена была спокойна. Она поставила рядом со своим стулом два трофейных мешка и на на бормотание отчетом ответила, что купила пару юбок и несколько классических блузок. «Для работы, чтобы удачно мимикрировать под успешную, довольную жизнью женщину». Лена усмехнулась. «И все? разочарованно выдохнула Ляля и попыталась подсмотреть в Евин пакет. «Ой, девочки, да чего я люблю распродажи!» «Знаете, когда мне удается оторвать что-нибудь приличное за смешные деньги с очень хорошей скидкой, я чувствую прямо-таки сексуальное удовлетворение и рада, наверное, больше, чем охотник, добывший мамонта в голодные годы». Ляля роется в своих пакетах и показывает подругам трофеи. «Нет, вы только оцените эти замшевые сапоги». «Что, Тань, непрактично? Ну и черт с ним!» «Спрашиваешь, а это что?» «Ну, как сказать, тапки?» «Таня, это у тебя тапки». «А это домашние туфельки. Сколько стоят?» «Нет, я не сошла с ума. Как, зачем они мне?» «Таня, дома буду носить?» «Что значит, меня в них все равно никто не увидит?» «Я-то сама себя вижу, и вообще...» «Это создает настроение». «А я дура», — констатировала Ева с неожиданной глубокой печалью. «Опять спустила все деньги». Подруги перестали есть пирожные и с удивлением возрились на Еву. «Наверное, это синее платье было лишним», — предположила Ева. «Возможно, мне стоило ограничиться только красным, а косметику вовсе не брать». И точно лишними были брендовые трусы. Вот как теперь жить до зарплаты?» Сей бессвязный поток сознания вызвал у Тани когнитивный диссонанс и оторопь. «Не понимаю, Ева». «А кто тебя за руку тянул? Тебя ведь никто не уговаривал хватать это платье и брать ненужные трусы». Надо как-то планировать, рассчитывать бюджет, избегать ненужных трат. Просто скажи себе, что эти трусы и бесчетные платья — ненужные траты. Ева пожала плечами. Это как посмотреть. Тань, ну как ты не понимаешь, что платье — это не просто платье. В смысле, не просто кусок ткани, прошитый нитками, а нечто большее. Мне кажется, что именно в этом платье со мной случится что-то прекрасное. А в этих трусах? Моя жизнь обретет какой-то дополнительный смысл. Таня даже не нашлась, что ответить на столь шокирующее признание. Я его помолчала и вдруг выдала. А потом, спустя время, я сижу несчастная в этом платье и думаю, разве умная женщина может видеть в трусах вообще какой-то смысл и тем более связывать с ними какие-то надежды? Вообще я, конечно, не такая идиотка, чтобы прямо так уверовать в связь между новыми трусами и позитивными переменами в жизни, но всякий раз поддаюсь на происки всяких там производителей шматья из мира рекламы, которые мне и так, и, и так внушают, что стать счастливой можно только в тряпках известного бренда, причем исключительно из коллекции этого сезона. «А ты не ведись на их внушения», — простодушно сказала Таня. «Бери пример с меня». Ева с таким ужасом посмотрела на Таню, что та смутилась. «Вот мы и смотрим», — фыркнула Ляля. «И понимаем, что другая крайность, может, еще и похуже будет». Таня обиделась. «Ну, знаешь...» «Девочки, не ссорьтесь», — попросила Ева. «Да мы и не ссоримся», — Ляля махнула рукой. «Извини, Танюш, если я тебя обидела. А я вот совершенный шопоголик. Не могу остановиться, мне все время надо что-нибудь покупать. Пролиферация — болезнь нашего общества». Бессмысленная жажда потребления. Современные люди идентифицируют себя с помощью одежды и статусных аксессуаров. «Есть проблемы и помимо шопоголизма», — вздохнула Ева. «Вот я, например, долго и упорно собирала гардероб, потратила на это хрен знает сколько денег и времени, и вроде можно уже успокоиться и порадоваться. Но тут и выясняется, что мне некуда это все носить». В рестораны, театры хожу редко, светские рауты и приемы у президента тоже мимо. Вот видишь, восторжествовала Таня, одежда не сделает тебя счастливой. Я же говорю, да при чем тут одежда? Грустно сказала Ева, когда жизнь не удалась. Кстати, на горизонте вовсю маячит и третья проблема, вообще неразрешимая. Скоро мне все эти вещи, с таким трудом подобранные, отвоеванные на распродажах, Будут просто не по возрасту. А я же не хочу выглядеть отчаянно молодящейся. Придется опять менять весь гардероб сообразно возрасту». «А, ты про призрак костлявой старости!» — хихикнула Ляля. «В моем случае это тучный призрак!» — расхохоталась Лена. «Ой, девочки, вещи, шмотки!» — Таня укоризненно покачала головой. «Рекомендую вечные ценности. Точно не прогадаете!» Ева в своем кабинете составляла отчет для Мариам, когда появилась официантка Катя. «Ева Юрьевна, вас требуют в зал. В чем дело? Сама не можешь разобраться?» «Так у орет, устроил скандал!» Вид у Кати был напуганный и несчастный. «Кто он?» — уточнила Ева. Катя пожала плечами. «Да мужик какой-то, говорит, мы его отравили». «Если бы отравили, небось, не орал бы, лежал себе тихо в морге и другим не мешал», — усмехнулась Ева. «Ладно, идем, разберемся. В зале стоял хорошо одетый мужчина лет 35. Ева вежливо представилась, спросила, какие у него проблемы. «Это у вас будут проблемы», — сходу пообещал он. «Барышня, как вас там? Вчера я имел неосторожность поужинать в вашем заведении и в результате заработал сильнейшее отравление». «Это исключено», — спокойно сказала Ева. «У нас строжайший контроль со всеми санитарными нормами». «И почему вообще вы считаете, что отравились?» Может, у вас просто желудок слабый?» Незнакомца аж подбросила. «У меня с желудком полный порядок, как и со всеми другими органами». «Рада за вас. А почему вы думаете, что отравили в нашем заведении?» — спросила Ева. «Хотите, чтобы вам вернули деньги?» «Милая, у меня хватит денег, чтобы купить этот кабак вместе с вами обеими!» Он махнул рукой на притихшую Катю. «Тогда я вообще не понимаю, в чем проблема», — вздохнула Ева в том, что мое время ценится дорого, а вы у меня отняли целый день», назидательно сообщил незнакомец. «Я полдня провалялся дома. По вашей милости даже вынужден был отменить важные встречи». Еву все это стало порядком раздражать. От нее-то он что хочет. И что это он так ее оценивающе разглядывает? И вдруг он спросил, «Сколько вы здесь зарабатываете за день?» Ева вспыхнула. «Простите, это имеет отношение к вашему желудку?» «Я хотел бы встретиться с вами в другом месте». В его голосе чувствовались напор и самоуверенность. «А как же ваша претензия?» — удивилась Ева. «Да черт с ней!» — он беспечно махнул рукой. «Я готов забыть об этом инциденте. Я хочу увести тебя отсюда прямо сейчас». Она оглядела его. Высокий, стройный, темноволосый, довольно привлекательный, одет стильно и дорого, явно при деньгах, опять же говорит на здоровье не жалуется. Короче, завидный экземпляр. «Прямо сейчас не получится, я на работе», — отрезала Ева. «Давай я заплачу тебе сразу за три твоих смены, и ты уедешь со мной». Смотрит нахально, видимо, не привык, чтобы ему отказывали. «Вы с ума сошли?» «Что вы мне предлагаете?» Ева почувствовала, что сейчас взорвется. «Стало быть, нет?» — удивленно переспросил он. «Нет», — повторила Ева, — «и замечу, что на «ты» мы не переходили». «Ладно, я понял», — хмыкнул он и направился к выходу. «Здорово вы его!» — Катя восхищенно улыбнулась. Раз — глаза прищурили, два — бровью павильона и заткнулся. Но, как оказалось, на этом история не закончилась. Поздно вечером после закрытия ресторана Ева вышла на улицу. Неожиданно ее ослепил свет фар, и она услышала, что ей кто-то посигналил. Рядом с ней остановилась машина. За рулем сидел он, тот самый самоуверенный и привлекательный. «Вы что, весь день меня тут ждали?» усмехнулась Ева. Он улыбнулся. «Нет, я не столь романтичен. Узнал, во сколько закрывается заведение и приехал к закрытию. Садись в машину, подвезу». «Да я вроде такси не вызывала», фыркнула Ева и пошла к своей машине. По пути она успела подумать, как удачно, что она сегодня в кои-то веки приехала на работу на машине. Обычно она ездит на метро, чтобы сэкономить время. Московские пробки — это не шутка. Незнакомец насмешливо бросил ей вслед. «Пересаживайся на моей комфортнее». Ева укоризненно покачала головой. Ее старенький «Фольксваген», конечно, проигрывал представительскому «Мерседесу-незнакомца», но заявлять об этом было абсолютным жлобством. Ну и манеры у парня. Она села в свою машину, с чувством ударила по газам и рванула вперед. По дороге домой она периодически поглядывала в зеркало заднего вида. Этот нахальный тип, похоже, решил ее преследовать». Он ехал за ней до самого ее дома. Когда Ева остановилась, он вышел из машины. «Вы меня преследуете?» — поинтересовалась Ева. Незнакомец пожал плечами. «Просто ты мне понравилась. Хочу познакомиться поближе. Кстати, меня зовут Олег. Не пригласишь к себе?» «Даже не надейтесь», — отрезала Ева. «И, кстати, Олег, как ваше отравление?» На самом деле она задала этот вопрос сознательно. Ей хотелось как-то уязвить его, как минимум заставить смутиться. Нет, не вышло. Он крепкий орешек, все понял сразу. «Со мной полный порядок, не стоит беспокоиться», насмешливо в тон ей ответил он. «И не надо стараться меня смутить, у меня нет комплексов». «Неужели совсем нет комплексов?» «Абсолютно», — заверил Олег. «Ну а тебя как зовут?» Ева усмехнулась и молча пошла к своему подъезду. «Да я завтра буду знать о тебе все, что захочу!» — крикнул Олег. Ева зашла в подъезд и хлопнула дверью. На следующий день Ева снова поехала на работу на машине, но лучше бы она этого не делала. Вечером после смены, выйдя на улицу, она увидела, что ее «Фольксвагена» нет. Ева покрутила головой, да что за черт? Бестолково пробежала до угла. И тут увидела вчерашнего наглеца Олега, который вальяжно сидел в своем «Мерседесе», и чуть ли не посмеивался, наблюдая за ее растерянностью. «Привет», — сказал Олег, — «ты что-то потеряла?» «Ты не видел здесь мою...» — начала Ева и вдруг запнулась. «Это что? Это твоих рук дело?» Он прямо расплылся в улыбке. «Ты вообще, что ли?» — возмутилась Ева. «А что? Между прочим, здесь парковка запрещена!» — рассмеялся Олег. «Ты хочешь сказать, что мою машину увез эвакуатор?» Да что ты так беспокоишься о своей машине? Ее просто отогнали по моей просьбе. Осторожно и бережно. И сейчас она спокойно дожидается тебя у твоего дома, на том месте, где ты обычно паркуешься. И вообще, чем тебя моя не устраивает? Олег распахнул дверцу. Садись, подвезу. Ты бандит? Растерялась Ева. Вот спасибо, усмехнулся Олег. Нет, я не бандит. Я в каком-то смысле напротив. Что напротив? «Полковник ФСО тебя устроит?» — хмыкнул Олег. «Могу удостоверение показать». «Слушай, да будь ты хоть генералом, мне абсолютно все равно. Я устала и хотела бы сесть в свою машину и поехать домой, а не припираться тут с тобой. Но раз устала, тогда едем. Куда?» «Знакомиться», — пожал плечами Олег. «В хороший отель. И да, я рад, что мы, наконец, перешли на «ты». Кстати, я сдержал обещание, я уже многое о тебе знаю. Например, что тебя зовут, с ума сойти, Евой. От такого напора Ева стушевалась. Я же сказала, что устала. Поздно уже, я хочу спать. Я не дам тебе уснуть, заверил он. Она невольно посмотрела на его руки, большие и сильные, уверенно держащие руль. Кажется, такой и впрямь не даст уснуть. Нет, ни за что, даже не думай об этом, пронеслось в ее голове. И Ева села в машину.